«Эпилог. Я не Ли Шевец». «Почему ты, Саймон?» «А почему бы и нет?» «Ну какой смысл? Почему ты вынужден был пройти через все это?» «Может, смысла и не было, Натали. Может быть, все это смеха ради?» «Не стоит винить Марка. Не верю, что он во всем виноват. Он никак не мог знать, что творит. Не мог знать наверняка. Виноват Таби, Саймон!» «Не только он, Марк. Вина лежит на всех. Возможно, что-то в таком духе я им и скажу, если когда-нибудь у них будет шанс найти меня. Но я не хочу оставлять им даже шансы, и да, конечно же, вина лежит на всех. Как я раньше-то не замечал, Бип была фальшивкой, Уоррен был запутанным лабиринтом, И я, конечно же, запутался в нем, в интернете, во всех тех местах, которые я посещал в реальности, неважно, какая разница. В Николасе, похоже, должны были объединиться Таби и, и что-то от Лейна есть в Натали. Джо был простым клоуном, а когда я думаю о Марке, я расцарапываю себе запястья, и сквозь них мне ухмыляется голое мясо. «Что, до Кирка, он-то как раз и был подозрительнее всех». Взять хотя бы его имя. Ну, разве не очевиднейшая глупая шутка, основанная на созвучии? Университетский преподаватель по имени кир Кирпичик. Кирпичик. Серьезно? В какой стене, интересно, занял место в конце концов этот несчастный идиот? Даже если бы я в итоге сохранил доверие хоть кому-нибудь из них. Теперь ничто не играет роли. «Мой преследователь — суть сумма всех людей, а не только те, кого я назвал. И вы уже есть или будете им, потому что все мы — часть интернета, точно так же, как он стал частью нас. Мы добровольно включили его в человеческое сознание. Сколько людей во всем мире осознают, что мы создали на самом деле?» «Табби, да, определенно!» наверное еще клоуны может быть именно поэтому они постоянно улыбаются может быть именно в этом секрет их улыбок их ужинки облекают наше подсознание наш внутренний хаос в жесты и слова как бы мы ни заглушали его голосок в себе это все ерунда по сравнению с интернетом Интернет много хуже нашего подсознания. Никто и не заметил, как он стал иным уровнем сознания. Он слепо всасывает в себя всякое знание, и вместе с ним — всякую ложь, и насколько близок тот момент, когда между первым и вторым сотрется всякая разница. У интернета нет пределов, он безграничен, но раздолье это полнится мраком, а во мраке издревле блуждает хаос — Как любое сознание, интернет может быть перегружен, и, боюсь, процесс уже же начался. Возможно, ему требуются наши умы, чтобы сбросить излишек. Как бесконечность может быть перегружена, спросите вы. Какой в этом смысл? Так вот, знаете Нет в этом никакого смысла, как и в табби. И во всех его откровениях таков еще один аспект хаоса, вечно же жаждущего. Захватив ваш разум, сеть вольна перестраивать его на свой лад, лепить по собственному образу и подобию. В итоге вы просто скачете со ссылки на ссылку, ссылки на ссылку, ссылки на ссылку. Вот по почему я не мог и теперь не могу спать. Вообще-то я просто не могу себе позволить еду и сон, потому что табитекерию они не требуются. Теперь я всегда на чеку. ищу любые ссылки на него и заваливаю их таким количеством чепухи, что никто в итоге в него не поверит. Могут ли мои вмешательства со временем выдать мое местоположение? Надеюсь, никто никогда меня не вычислит. Если я сконцентрируюсь на мониторе, отринув всю действительность за его рамками, я останусь неуловимым. Я верю, но вроде как сейчас, если правильно запомнил, за моим окном переулок Теккерей-Лейн. А может быть... «Моя миссия безумия? Может, Табби, я и все, что мы несем в мир, это последние отголосовские древности? Тогда, конечно, никто лучше меня не справится с ее новым проявлением. Такая вот, бабы шутка!» «Серьезно, я, если что, не смогу идти отсюда, просто не смогу идти. Мои ноги еле-еле умещаются под столом. Я больше не противлюсь одиночеству. Мне не нужен собеседник, да и, как говорить, я, по-моему, разозучился. Вся моя нынешняя компания — монитор, и мое бледное отражение в нем» забавно на него пялится будто смотрю старый немой фильм с Таби Текереем в главной роли. Мне не нравится трогать мое лицо, но я должен чтобы убедиться, что она не сползает, что она додержит себя как надо. По-моему, я наношу его с тех самых пор, как играл сам с собой в прятки во мраке». Может, это, если я встречу подобных мне и захочу провести с ними побольше времени, а может, это и не нужно вовсе офисе, коль скоро интернет дает всякому возможность напялить маску, пока оно не мешает мне писать. Я согласен терпеть эту резиновую масочку, составшую лицом. — Да, оставшую я проверял. Я таращил глаза во всю силу и ухмылялся так, что щипало в уголочках рта. Она теперь части меня, сомнений тут никаких нет. Пока что я все еще распространяю свое знание посредством своих сайтов. Названия все составлены из букв моего старого имени. Инославия аш или освенцем или даже шлейница есть такое животное полосатая самаха ха ха не верите проверьте в гуг г гле любой кто обладает информацией А его влияние или о сти того, что использует его как маску, должен связаться со мной через один из этих сайтов. Я всегда на с -с связи. Зовите меня Двусмешник. Он Шилстер, от переводчика. В оригинале главного Главного ли героя этого романа зовут Симон Лестер, и с именем его связано достаточно много необычных переводческих задачек. Текст Кэмпбелла буквально пестрит анаграммами, говорящими именами, фамилиями и игрой слов, зачастую имеющие смысл лишь для англоязычного читателя — Решить эту проблему, конечно, можно было определенным количеством сухих академических сносок, но я взял на себя смелость пойти по другому пути и несколько трансформировать текст, чтобы потенциальному русскоязычному читателю не пришлось много раз консультироваться с нижним колонтитулом и примерять некоторые англоязычные хохмы на себя. Все-таки важным элементом идеологической составляющей романа является именно юмор. Каким бы черным он подчас ни казался, а для юмора академизм — «Смерти подобен». По тексту слова «Лестер» — фамилия главного героя. «Лестер» — дословно нечто меньшее, малозначимое. Такую ошибку в написании фамилии допускает некто, отправивший главному герою заказанную через интернет-книгу. И «Лузер» — неудачник, лишенец — идут в одной связке. Отталкиваясь от слова «лишенец», я придумал герой новую англозвучащую фамилию лишевец и использовал ее на протяжении перевода. Таким образом... «Лестер» стал «лишевицем», «Лессер» — «лишеницем», «лишениц», по сути, тот же лишенец ну а «лузер» как бы «лишенцем», так им, собственно, и остался. В связи с этими метаморфозами претерпели изменения и все соответствующие производные анаграммы, упоминаемые по тексту романа. Другая проблема была связана с персонажем по имени Руфус Боу, чье имя можно дословно перевести как «кирпичная стена». Дабы не раскрывать часть авторского замысла, становящегося очевидным лишь к концу романа, замечу только, что персонаж стал кирком-питчиком, читай-кир-питчиком, именно в силу своей, условно говоря, строительной природы. Интересен был и выбор русскоязычного аналога для никнейма антагониста романа. «Смайл-мим» — авторское слово, сплав «смайл» улыбкой «мим», «мим». Поначалу я планировала крестить персонажа зубоскалом но наткнувшись в словаре синонимов тришина и довольно таки зловещее слово двусмешник остановился именно на этом варианте аналога англоязычной цифрописи 4 for 2 ту и так далее используемые в сообщениях вельмингины «харт» в русском языке нет поэтому наиболее очевидным решением для меня стало заменить ее на популярные словечки из интернет сленга Насколько удачно получилось, решать уже только читателю. «Рифмованное безумие двусмешника» в исковерканном варианте второй главы книги, которую пишет главный герой, подозрительно напоминает видоизмененные строки из стихотворения Юрия Левитанского «Кинематограф». Совпадение отнюдь не случайное, так и есть. Это сознательная отсылка. В какой-то степени этот роман о разных поколениях и о том, как порой им сложно понять друг друга – Поэтому хотелось бы поблагодарить свое старшее поколение ЮВ и Г.П за терпение, сочувствие и понимание, оказанное мне на протяжении всего того срока, что ушел на работу над этим переводом. Перевод этот делался довольно-таки долго, вопреки намеченным издательским срокам, и поэтому также мне хочется поблагодарить редактора серии «Мастера ужасов» Николая Кудрявцева, соратника по исключительно интересному переводческому ремеслу и автора перевода романа Кима юмана «Эра Дракулы» за терпение, проявленное в работе со мной. Также этот роман и о любви, к искусству как минимум. Поэтому я не могу не поблагодарить Валерию за любовь и за неоценимую помощь в переводе некоторых глав, особенно седьмой... 30 и 49. Г. Ш. 2017 год. Конец книги.